Глава десятая. По Жерновскому холму поднимаются пять паломниц. Это бабушка, мельничиха, крисла, манчинка и барунка. У первых двух головы покрыты белыми платками, козырьками, нависающими над лицами. На девочках круглые шляпки. Юбочки они подобрали повыше, так же, как крисла и пожилые женщины а за спиной у них висят маленькие котомки с едой. «Поют где-то, кажется», — сказала Кристла, когда они вскарабкались на вершину холма. «Я тоже слышу! И я, и я!» — отозвались девочки. «Бабушка, давайте поспешим, чтобы не отстать от них!» Обе принялись поторапливать старушку и едва ли не припустили бегом. «Куда это вы, торопыги? Вожак знает, что мы тут!» «Никуда ни от нас не денутся», — успокоила их бабушка, не ускоряя шаг. На холме паслись овцы, и овчар уже издалека поздоровался с путницами. «Ну что, Йоза, не промокнем?» — спросила его мельничиха. «Не беспокойтесь, да послезавтра погода не ухудшится. Не забудьте и за меня помолиться. Счастливо вам!» Дай-то бог!» А тебя мы в молитвах непременно помянем. «Бабушка, а откуда этот Йоза знает, когда будет дождь, а когда нет?» — спросила барунка. «Когда собирается дождь, из земли лезут червяки. Черные медведки выглядывают из норок, а вот ящерицы и пауки прячутся. И ласточки летают низко-низко у самой земли. Овчары целыми днями бродят по лугам. Тут хочешь, не хочешь, останешь за всеми этими мелкими тварями следить. Как они живут, да что едят. Ну, а для меня нет лучшего календаря, чем горы и небо. Потому как ясно видны горы и по цвету неба, я сразу знаю, что нас ждёт. Солнышко или ненастье с сильным ветром, градом и снегом, — объяснила бабушка. У Жерновской часовинки уже собрались богомольцы. Мужчины, женщины, дети. Некоторые матери принесли с собой завернутых в одеяльце младенцев, чтобы попросить покровительства Богородицы и вымолить для них либо исцеление от недугов, либо счастливой жизни. Вожак богомольцев, Мартинец, стоит на пороге часовни. Рослый, он возвышается над остальными и потому может одним и взглядом окинуть доверившихся ему людей. При виде бабушки и её спутниц он произносит. «Ну что ж, теперь все в сборе, и можно трогаться в путь. Но сначала давайте прочитаем «Отче наш», чтобы нас не покинула удача». Богомольцы опускаются на колени. Крестьяне из деревеньки молятся вместе с ними. После молитвы все окропляют себя святой водой, и один из подростков берёт в руки высокий крест, на которой невеста Томиша повесила венок, а крестла — красную ленту. Вожак и прочие мужчины встают возле креста, а за ними по старшинству выстраиваются женщины. Однако никто пока не двинулся с места. Хозяева и хозяйки не отдали ещё последние распоряжения своим домашним. Надо же напомнить им о том, чтобы были поаккуратнее с огнём и хорошенько следили за скотиной. Дети клянчили подарки, старушки просили помянуть их в молитвах. Наконец, Мартинец затянул звучным голосом «Богородице, Девы, радуйся!». Богомольцы подхватили напев, юноша поднял повыше крест, и процессия тронулась следом за ним по дороге, ведущей в сватанёвице. Возле каждого придорожного креста или часовенки люди останавливались и читали «Отче наш» и «Верую». Молились они и у деревьев, на которые чьи-то благочестивые руки повесили образ Божьей Матери, и у крестов, поставленных там, где случилось какое-нибудь несчастье. Барунка и Манчинка внимательно следили за вожаком и пели вместе с остальными. Но когда процессия достигла Красной горы, Барунка вдруг спросила, «Бабушка, а где была Турынь?» «Откуда та немая девочка, про которую вы рассказывали?» Однако её вопрос оказался не ко времени, и бабушка ответила. «Когда ты идёшь на богомолье, мысли твои должны быть обращены к Богу. Не надо думать о вещах посторонних. Пойте или тихо молитесь». Девочки послушно запели, но тут процессия вступила в лес, где краснели ещё в траве последние ягоды-земляники. Жалко было оставить такую красоту нетронутой, так что подружки принялись собирать их. Шляпки у обеих сбились на бок, подолы юбочек, заткнутые за пояс, опустились, а потом кто-то из девочек вспомнил о булках, что лежали в котомках, и они начали отщипывать от них по кусочку. Бабушка и пани-мама, погружённые в молитву, внимания на подружек не обращали, а вот Кристла шедшая вместе с Анчей, время от времени оборачивалась и бронило их, хотя и не совсем всерьёз. «Ничего не скажешь, хороши богомолки! Много ли уже грехов отмолили?» Под вечер путники добрались до сватанёвицы Перед городком они остановились. Женщины обулись, привели в порядок одежду, и только потом все вошли в город. Сначала процессия направилась к семиструйному источнику, который пробивается из-под дерева, украшенного изображением Девы Марии. Возле источника богомольцы преклонили колени, вознесли молитву, напились и трижды омыли себе лица. Эта чистая и холодная вода способна исцелять, и тысячи людей благодарны ей за возвращенное здоровье. Потом все пошли к ярко освещенной церкви, откуда доносились песнопения, причём мелодии звучали самые разные, ибо богомольцы явились сюда из многих деревень и городков, и все пели своё. «Ах, бабушка, как же здесь красиво!» прошептала барунка. «Ещё бы! Так что опустись на колени и молись!» велела ей бабушка. Девочка тут же встала на колени рядом с бабушкой, которая, припав головой к полу, Горячо и самозабвенно молилась небесная заступница, чья статуя возвышалась на алтаре, озарённая светом множества свечей и украшенная венками и букетами, что поднесли ей жаждавшие любви и счастья невесты и юные девушки. Богатое облачение и драгоценности, сиявшие на статуе, были дарами от тех, кто молил об исцелении от болезней и действительно обрёл его. После молитвы Мартинец переговорил с церковным служителем и повёл своих овечек туда, где им предстояло ночевать. Заботиться о месте для ночлега заранее было не нужно. Подобно ласточкам, прилетавшим весной в свои старые гнёзда, богомольцы сразу пошли туда, где каждый год ждало их, пускай и не слишком богатое, но всё же угощение. Но главное — там были приветливые лица. Радушие и чистая постель. Пани, мама и бабушка всегда останавливались в семье управляющего угольными шахтами. Это были немолодые уже люди, скроенные, как говорила бабушка, на старый манер, и потому она чувствовала себя у них уютно. Жена управляющего, услышав, что в город пришли паломники, обыкновенно ожидала их у дома на лавочке, чтобы сразу проводить в комнаты. Прежде чем укладываться спать, Гости ещё любовались её сокровищами — грудами полотна, канифаса и пряжи, которую она напряла сама. Запасы эти год от года росли. Канифас — плотная, преимущественно полосатая бумажная ткань. «Дорогая панида, для кого всё это? Ведь дочь ваша уже замужем?» — удивлялась Мельничиха. «Но у меня же есть три внучки!» «А вы же знаете присказку — замуж идти, полотно с собой нести». С этим Мельничиха, разумеется, была согласна, однако сам управляющий, если вдруг оказывался в это время рядом с женщинами, всегда говорил, «Что, матушка, опять товар разложили? На базар с этим собрались?» «Ох, муженьок, да ведь мой товар и через 50 лет годен будет!» Пани управляющая очень сожалела о том, что не может попотчивать бабушку ничем, кроме хлеба, потому что на богомолье бабушка всегда обходилась только водой и хлебом. Такой она дала себе обед, и святость его, конечно, нарушить было никак невозможно. Мельничихе тоже нравилось ночевать в этом доме, и она, ложась на пуховики, никогда не забывала сказать «Ах, точно в сугроб погружаешься!» Кристла и Анча остановились у одной небогатой женщины, которая устроила их на ночном на чердаке, где хранилось сено. Впрочем, они и на голых камнях отлично бы выспались, настолько обе устали. И всё же подружкам от чего-то не спалось, и они спустились в сад. Да чего же тут хорошо? Куда лучше, чем наверху? Сад наша горница, звёзды наши свечи, а зелёная трава наша перина, приговаривала нараспев Кристла, кутаясь в юбку и ложась под дерево. «Здесь и поспим, подругам подхватила Анча, ложась подле Кристинки. «Но ты только послушай, как храпит старуха Фаузского, словно камни катает». «Да уж, рядом с ней, пожалуй, и не заснёшь». «А как ты думаешь, подруженька, придут они завтра?» «Ещё бы не пришли», — уверенно ответила Анча. «Томмишь примчится быстрее ветра. А Мила ни за что от него не отстанет. Он же влюблён в тебя». «Да кто его знает?» Мы пока об этом не говорили. К чему слова, когда и так всё ясно? Не припомню, чтобы Томмиш говорил, что любит меня, а он очень любит, и у нас скоро свадьба. А когда вы женитесь? Отец хочет передать нам всё хозяйство и уйти жить в другой дом. Вот достроит его, и сыграем свадьбу. Думаю, как раз на Катеринин день. Катеринин день, 25 ноября. Святая Екатерина Александрийская, одна из 14 святых помощников, считается покровительницей брака. Хорошо бы и вам с Милой тогда же пожениться. Не говори гоп, анчем, до этого ещё далеко. Сегодня далеко, завтра близко. Родители Якуба будут рады, что он в вашу семью войдёт, а твой батюшка получит хорошего сына. Никто бы лучше для вашего большого хозяйства не сгодился. Да и тебе никакого другого не надо. По правде говоря, Мила — первый парень во всей деревне. Недаром старостого Люцина слёзы по нему льёт». «Ну вот ещё один камень на нашем пути», — вздохнула Кристла. «Ох, подруженька, это очень большой камень. Или думаешь, Люцина тебе не опасна? Она и так бы в девках не засиделась, а ведь отец ей в приданое ещё и мешок гульданов даёт. Тем хуже». Но ты особо-то не тужи. Староста — это всё-таки не Господь всемогущий. А Люцина со всеми её деньгами тебе и в подмётке не годится. Глаза-то у Якуба есть. А вдруг всё откроется, и его не примут на работу в замок? Ему же тогда придётся в солдаты идти. Не думая о таких вещах. Если управляющий на него осердится, найдём, как его умаслить, поняла? Что ж, это дело бы помогло, но, думаю, ничего у нас не выйдет. Правда, в ночь на Иоанна Крестителя мне снилось, будто Мило пришёл ко мне. А это значит, что мы всё-таки будем вместе. Но ведь сон есть сон. Вот и бабушка говорит, что с нам верить нельзя, что это суеверие, а вовсе не весть от Бога о том, что с нами станется. Ну, бабушка, не Евангелие. Не нужно верить всему, что она скажет. А я ей верю. Она советы от чистого сердца даёт. И любой знает, что женщины лучше её не найти. Всегда святую правду говорит. Да я и не спорю. И всё же готова поклясться, что когда ей было столько же, сколько нам, она и думала так же, как мы сейчас. Старики все одинаковы. Моя матушка вечно причитает, что теперешняя молодёжь только о развлечениях и помышляет. В голове у нас, мол, сплошь танцы до песни, а разума и на грош нет. Вот в её годы всё было по-другому. Но я-то отлично знаю, что и моя прабабка в юности была ничуть не лучше нас. Поверь, когда состаримся, мы заведём ту же шарманку, что и нынешние старики. Ну а теперь давай спать, и да хранит нас Матерь Божья». И Анча завернулась в свою юбку и сразу уснула. На чердаке ночевало ещё несколько женщин, и одна из них никак не могла успокоить плакавшего младенца. «А что, тётушка, он у вас каждую ночь вот так? — спросила вторая богомолка, проснувшись. Да уж вторая неделя пошла, как уснуть не может. Я, наслушавшись разных советов, и маковый отвар ему давала, и Богородицыну травку, но всё без толку. Богородицына травка, скорее всего, имеется в виду чабрец. Кузнечиха говорит, у него какая-то сыпь на кишках. Вот я и решила поручить его Божьей Матери. Либо выздоровеет, либо Господь его приберёт. «Положите его завтра под струи источника. Пускай вода трижды его омоет. Это исцелило мою дочку», — сказала ей женщина, повернулась на другой бок и заснула. Утром, когда паломники, собравшись у церкви, подавали друг другу руки со словами «Простите меня», потому что шли к исповеди, Анчей и Кристла услышали позади себя знакомые голоса. «И нас тоже простите». «Вы без покаяния прощены», — ответила Анча, протягивая руку Томишу. Крист же, зардевшись, пожала руку Якубу Милли. Молодые люди присоединились к остальным богомольцам, возглавляемым Мартиницем, и тоже вошли в церковь. После службы все направились в баню, чтобы помыться. Причём старики и старухи непременно пускали себе там кровь, Так уж повелось издавна. Затем богомольцы занялись покупкой всяких памятных вещиц. Паня-мама набрала целую кучу божественных картинок, чёток, статуэток и разных прочих подарков. «У меня вон сколько работников, да ещё и помольщики придут, и всех одарить надо», — объяснила она бабушке. Старая Фаускова, стоявшая рядом с бабушкой, очень хотела купить четкие семян поющего дерева. Но, услышав названную продавцом цену в 20 серебряных крейцеров, грустно вернула чётки на прилавок. Поющее дерево — кликачка перистая, вид кустарников или небольших деревьев. Кликачка распространена по всей Европе, а поющим деревом или даже говорящим орехом, а то и погремушкой, её называют потому, что при созревании семян вздутые коробочки, в которых они находятся, не раскрываются, остановясь из зелёных светло-коричневыми, подсыхают, так что семена в них гремят. «Дорого? А как же иначе? Ведь редкость-то какая. Сразу видно, что вам таких чёток никогда в руках держать не доводилось. Нет денег, так купите себе пряничные». «Ну, уважаемый, может, кому это и по карману, а у меня всего капиталу полгульдена, да и то ассигнациями». «Нет, за такие деньги я вам их не продам», — сказал купец. Фаускова отошла от прилавка, однако бабушка тут же шепнула ей, что можно подойти к другому купцу, у которого весь товар куда дешевле. Так оно и оказалось. Он продавал всё за сущие гроши, так что старая Фаускова смогла купить не только чётки из пающего дерева, но ещё и картинки и всякое другое. Но когда они отошли от лавки, Барунка сказала, «Бабушка, вы же сами этому купцу заплатили. Я видела, как вы ему тайком от Фаусковой подмигивали». «Видела, так видела. А говорить об этом не надо. Пускай правая рука не знает, что делает левая», — ответила бабушка. Кристла купила серебряное колечко с двумя пылающими сердцами, и Мила тут же приобрёл кольцо с двумя соединёнными руками. Все эти вещицы были освящены, и четкие колечки, картинки и молитвенники сберегались потом дома как реликвии. Обзаведшись всем этим богатством, паломники поблагодарили хозяев, что дали им приют, еще раз помолились у чудотворного источника и, припоручив себя Богородице, тронулись в обратный путь. В лесу неподалеку от Девяти Крестов устроили привал. Путники, томимой жаждой, устремились к ручью. При виде того, как крисло поит Милу из пригоршни, многие захотели, чтобы она и их так напоила. И девушка охотно согласилась. Потом старики расселись на траве и принялись показывать друг дружке покупки и обсуждать богомольцев из иных мест, которых повстречали в Сватанёвице. Девушки же разбрелись по лесу, собирая цветы для венков. Парни тем временем занялись починкой крестов на высокой могиле. Анча. «Расскажите, пожалуйста, почему здесь стоят целых девять крестов?» — попросила Барунка, надевая на голову девушке венок, который только что сплела. «Что ж, слушайте. Неподалёку отсюда есть развалины старинного замка Визембурга. Давным-давно жил в этом замке оруженосец по имени Гержман. И любил он девушку из соседней деревни. Нравилась эта девица и ещё одному человеку. Но предпочла она Гержмана и дала ему слово. Всё было уже готово к свадьбе. И вот утром того торжественного дня пришла мать Гержмана к своему сыну и принесла ему красные яблоки. А тот сидит печальный и задумчивый. Ну, мать и спрашивает, что, мол, стряслось. А Гержман ей «И сам, матушка, не знаю». Тогда мать попросила его не ехать за невестой, тем более что накануне приснился ей дурной сон. Однако Гержман вскочил в седло, попрощался с матерью и пришпорил коня. Но конь заупрямился и не двинулся с места. Мать опять просит, «Не езди, сыночек, это плохая примета, горе будет». Гержман же вместо ответа молча хлестнул коня и переехал через мост. А на той стороне конь вновь встал и стоит себе неподвижно. Мать, конечно, в третий раз просит, «Останься дома, не будет тебе пути» но Гержман всё-таки поехал к невесте. И вот едут они в церковь и как раз добрались до этого самого места. И тут, ужас-то какой, нападает на них со своей ватагой соперник Гержмана, тот самый, что тоже к девице сватался. Завязался между ними бой, и Гержман был убит. Невеста, когда это увидела, пронзила себя ножом. А дружки Гержмана убили его убийцу. И всего, говорят, Полегло здесь тогда девять человек. Их всех похоронили в одной могиле и воздвигли в их память эти девять крестов. С тех пор люди ухаживают за могилой, и летом, проходя мимо, мы вешаем на кресты венки и молимся за спасение девяти душ». Анчо умолкла, но зато заговорила старая Фаускова, которая краем уха слышала её рассказ, потому что искала рядом с девушками грибы. «Всё было не так, Анча. Гержман и впрямь был оруженосцем, да только не в Визембурге, а в Литоборжском замке. А невеста его жила в Сватанёвице, и убили его прежде, чем он доехал до невесты, да ещё и вместе с шофёром и сватом. Невеста его ждала, но не дождалась. Гости сели за стол, и тут зазвенел вдруг похоронный колокол. Трижды невеста спрашивала у матери, по ком он звонит, И трижды мать давала ей разные ответы. Наконец, невесту всё же отвели в комнату, где лежал убитый Гержман. При виде мёртвого жениха девушка пронзила себе кинжалом сердце. «Вот всех их тут и погребли. Так мне рассказывали», — закончила Фаускова. «Кто теперь может нас рассудить? Кто может сказать, я права или вы правы? Ведь с тех пор прошло много-много лет. И до да чего же горько, что всё у них так обернулось? Лучше бы они поженились и жили долго и счастливо. Но тогда бы никто о них не узнал. Мы бы о них не помнили и могилу их венками не украшали», — сказал Томиш, поправляя накренившийся еловый крест. «И что с того? Я бы, к примеру, не хотела стать такой вот несчастной невестой», — отозвалась аньча «О, я тоже нет». — воскликнула Кристла, выходя из зарослей со сплетёнными веночками. «Да я, пожалуй, тоже не хочу быть убитым в день свадьбы», — согласился Мила. Но всё равно Гержман — счастливец в сравнении с его соперником. До чего же, должно быть, мучился тот парень, когда видел, как его возлюбленную везёт в церковь другой. За него нам следовало бы молиться куда горячее, чем за Гержмана, потому что соперник умер с недобрым сердцем и несчастливым а Гержман — счастливым и обласканным богом. Девушки повесили на кресты веночки, усыпали цветами поросшую мхом могилу и, помолившись, вернулись к паломникам. Вскоре вожак взял свой посох, юноша воздел крест, и путники с песней тронулись дальше. На перекрёстке неподалёку от Жерного их уже поджидали домашние. Заслышав пение и завидев развивающуюся алую ленту, Дети кинулись навстречу матерям, не в силах дожидаться подарков. Прежде чем процессия добралась до деревни, мальчишки уже дудели в полученные дудочки, свистели в свистульки и скакали на деревянных лошадках. А девочки любовались куклами, корзиночками и картинками и лакомились марципановыми сердечками. Помолившись в часовенке, паломники поблагодарили мартиницу. Юноша оставил там крест, повесил венок с лентой на алтарь, и все разошлись по домам. Когда Кристла жала на прощение руку Анча, та глянула на серебряное колечко, блестевшее на пальце у подруги, и спросила с улыбкой. «Это же вроде не то, что ты покупала». Кристла чуть покраснела, но ответить не успела. «Она отдала мне сердце, а я ей руку», прошептал Анче Мила. «Удачный обмен. Дай вам Бог счастья». — кевнула Анча. У статуи под липами сидела на лавке в ожидании паломников вся семья Прошиков. Время от времени они поглядывали на Жерновский холм. И вот, когда последние солнечные лучи залили золотом вершину холма и кроны могучих дубов и стройных тополей, среди зелёных зарослей забелели платки и замеликали соломенные шляпки. «Идут, идут!» Воскликнули дети, которые почти не сводили глаз с косогора. И все трое тотчас устремились к мостику через ручей. Пан прошек и Мельник, по обыкновению вертевшие в пальцах любимую табакерку, двинулись следом. Навстречу бабушке и пане-маме. Дети обнимали и целовали бабушку и прыгали вокруг неё так, словно не видели её по крайней мере год. Барунка немедленно похвасталась, что ноги у неё совсем не болели. Бабушка расспрашивала внуков, скучали ли они по ней. А мельничиха выясняла у мужа, случилось ли за время её отлучки что-то интересное. «Да вот, плешивого тут побрили. Было на что посмотреть», — серьёзным тоном ответил пан-отец. «Ничего ты от вас не узнаешь», — рассмеялась пани-мама и шлёпнула мужа по руке. «Когда вы дома, он вас донимает», «А когда вас нет, ходит мрачное место себе не находит», — сказала пани Прошикова. «Так и есть, соседушка. Мужья нас ценят лишь, когда мы с ними в разлуке». Рассказам и разговорам не было конца. Не то чтобы это богомолье было в диковинку обитателям маленькой долины, ибо оно повторялось из года в год, но всё-таки тем для бесед оно давало множество и обсуждали его добрых две недели. Если же кто-то в округе намеревался посетить Вамбержеце, то об этом говорили три месяца до и три месяца после. Ну а паломничество в Мариацель заслуживало самого долгого обсуждения. О нем толковали не меньше года. Мариацель — город в Австрии, славный своей базиликой Рождества Девы Марии, популярным местом паломничества.